Лорка пожал плечами. Почему же на это сразу не обратили внимания? Слишком много людей и организаций занимало с вашим другом. Поиск Тимура, Вери и отдыхающие, которые видели, как он нырнул в штормовые волны, а нашла его тело, совершенно случайно научная экспедиция. Там же его реанимировали, взяли все анализы. Но поскольку сознание пробудить не удалось, На эти анализы никто вначале не обратил внимания. Эвакуировали Тимура спешно на случайном турболете, который вышел на ботиход по сигналу бедствия, а анализы так и остались на батиходе. Сначала мозг Тимура пытались разбудить в гавайской реанимационной клинике. Когда ничего не получилось, Корсакова опять-таки спешно направили в клинику Латышева. От старого профессора не интересовали ни предварительные анализы, в его распоряжении были куда более точные методы диагностики, ни время гибели Тимура, да и вообще пресловутые несколько минут клинической смерти, о которых и вы говорили, были для всех аксиомой. Но не для вас, не для меня, не без самодовольства согласился Соколов и тут же оговорился. Во всем виновата ваша инопланетная версия. Я сказал себе, что если в наши дела действительно вмешивается некто из космоса, то в гибели и последующем воскрешении вашего друга должно быть нечто необъяснимое с земной точки зрения, чудесное. Я пересмотрел документацию и, по правде говоря, довольно легко отыскал это чудо. Лорков в раздумье поигрывал чайной ложечкой, отчего отраженные блики лампы солнца скользнули по его лицу. Не верить вам нет оснований, но и поверить трудно, в голове не укладывается. И мне было трудно, живо подхватил Соколов, и знаете, как я поступил? Промолчал, подумал, что если уж я сам себе не верю, то и другие тем более не поверят. Промолчал и начал в поте лица собирать другие доказательства совершившегося чуда. В таких необыкновенных ситуациях факты, знаете ли, должны быть с подстраховкой. Соколов сделал паузу, желая, вероятно, услышать об отношении Лорки к его поступку. Но Федор промолчал. Соколов действовал в духе Соколова, по-своему, очень логично и последовательно. Чем поразительнее факт? Чем больше он выпадает из обыденных норм, тем основательнее, дотошнее должна быть аргументация в его пользу. Преждевременное оглашение необыкновенных событий за редкими исключениями лишь способствует их компрометации. Перестроить потом общественное мнение на серьезный лад бывает очень трудно. Пожалуй, и сам Лорков в подобной ситуации действовал бы аналогичным образом. За одним исключением он непременно поделился бы своим открытием с близкими друзьями. «После батихода и гавайской больницы, — продолжал свой рассказ Соколов, — я сделал, так сказать, набег на клинику Латышева, и теперь уже сам перетряхнул все материалы о Тимуре до последней цифры, до последней точки и запятой». На круглом, расширенном лице Соколова сквозь благодушие победителя вырисовывалось упрямое, даже злое выражение. Врачи встретили меня не очень-то приветливо. Их можно понять, ведь они с головой погружены в очень важную и интересную работу. А тут является какой-то эксперт, совершенно некомпетентный в области геронтологии, и юнизации, начинает копаться в архиве. И приставать с расспросами, и это по поводу человека, который уже выписался из клиники и благоденствует. Меня так и подмывало рассказать о своей тайне, но я стискивала зубы и сдерживался. В конце концов, мне повезло, и, честно говоря, если бы не повезло, получилось бы ужасно несправедливо. А обнаружил Соколов вот что. Один из самых первых, развернутых анализов крови Тимура Корсакова, оказался не совсем обычным, нормально нестандартным по официальной классификации. Констатация означала, что у Тимура есть некоторые отклонения от стандартного состава крови, но отклонения укладываются в пределы допусков и не угрожают неприятностями. Соколов, разумеется, сразу же ухватился за это обстоятельство и принялся выяснять, в чем состояла нестандартность. Оказалось, что характеристики нестандартных факторов хранятся не в истории болезней, а в архиве, в специальной картотеке. Если бы такого рода характеристики оставались в истории болезни, то она распухла бы до невероятных размеров, объяснили Соколову, пока он добирался до архива, Все должностные лица достаточно доброжелательно старались растолковать ему, что нормально-нестандартные факторы ничем не угрожают здоровью людей. К тому же состояние Тимура Корсакова теперь отменное. Соколов же с упрямством носорога пробивался к архиву, из-за чего приобрел репутацию формалиста и довольно нудного человека. Добравшись до картотеки, Соколов наконец-то выяснил, что нестандартность состава крови состояла в ее несколько повышенной против нормы гамма-радиоактивности. С копией этой драгоценной карточки Соколов проконсультировался у нескольких известных геронтологов. Они утверждали, что в повышенной гамма-радиоактивности крови нет ничего особенного. Причины этому могут быть самые разнообразные. Чтобы установить конкретную, Нужен повторный анализ той же самой пробы крови, если она, разумеется, сохранилась. Выяснив, что проба крови Корсакова законсервирована и пока сохраняется, Соколов потребовал повторить анализ с помощью самой совершенной контрольной аппаратуры. Со стоицизмом религиозного фанатика он выдержал довольно неприятный разговор с Атаром Неговским. Сначала довольно мягко а потом уже сердито, Атар пытался разъяснить Соколову, что аппаратура высокой точности перегружена, и нерационально загружать ее экскурсами в историю болезни менее здорового человека. Соколов упрямо стоял на своем. Он соглашался работать в любые часы, хоть ночью. А что касается лаборантов то он уже договорился о создании нештатной инициативной группы из молодых врачей-стажеров. Неговский мысленно проклял упрямого Соколова, а вслух выдавил свое согласие. Сговорчивость стажеров, согласившихся работать ночью, когда добрые люди спят, объяснялась просто. Соколов туманно намекнул им на возможность некоего сенсационного открытия. И сенсация... Состоялось. В плазме крови Тимура удалось обнаружить точечный источник импульсной и очень слабой гамма-радиоактивности. Этот источник не удалось идентифицировать, хотя он перемещался в плазме крови так же, как и молекулы, по законам Броуновского движения. Источник излучал отдельные гамма-кванты постоянной энергии с высокой постоянной частотой повторений. Один импульс 17 секунд. Как будто бы работали незримые субъядерные часы. Конечно, при еще большем увеличении, естественно, удалось бы обнаружить материального носителя излучатель этой энергии. Но лаборатория Латышева аппаратуры с таким увеличением не располагала. Для цели иенизации она попросту не нужна. А обследовать таинственный излучатель каком-либо физическом институте не удалось, он исчез, и при довольно эффектных и загадочных обстоятельствах, когда недоверие, удивление и первые шумные восторги пошли на убыль, а сам факт существования незримого излучателя был запечатлен бесстрастным компьютером, стажеров, а вместе с ними и Соколова охватила исследовательская лихорадка, используя микроэффектор, и разные приставки к нему, они решили, как выразился руководитель инициативной группы, пощекотать загадочный источник гамма-излучения. Это щекотание должно было выливаться в воздействие на излучатель разными физическими и химическими агентами. Но долго экспериментировать не пришлось. Как только в точке гамма-излучения понизили температуру до 20 градусов вместо нормы, соответствующей температуре человеческого тела, на экране наблюдения развернулось удивительнейшее зрелище, а приборы зафиксировали взрыв биологических процессов. Видеокартина напоминала замедленный взрыв или извержение некоего микровулкана, причем плазма крови активно участвовала в этом крошечном биокатаклизме. В результате на месте этого извержения образовала самая заурядная клетка со всеми своими специфическими компонентами – плазматической мембраной, ядром и органеллами. Сразу же после сформирования клетки начался бурный митоз, скорость которого на 2-3 порядка превышала скорость обычного клеточного деления. Если полный цикл естественного митоза занимает обычно не менее часа, то здесь деление клетки – Завершалось за 10-20 секунд. В результате начался лавинообразный рост клеточной материи, которая в ходе дальнейших опытов была идентифицирована с нервной тканью человека. Вдруг, словно по команде, этот немыслимый процесс прекратился. Одновременно было зафиксировано исчезновение точечного источника импульсной радиоактивности. Самое ужасное что эти уникальные данные о вторжении в земную биосферу чуждой жизни могли бесследно исчезнуть. Происходящее настолько потрясло молодых врачей, что они побросали свои рабочие места, столпились возле видеоэкрана, жадно следя за происходящим. Да и можно ли судить их за это? Разве людям часто приходится видеть чудеса? Но когда процесс молниеносного винообразного деления клеток вдруг прекратился, руководитель инициативной группы вскричал в свирета: "А запись! Запись!" Его предчувствие оправдалось. Записи не было. Они забыли. Ребята были готовы рвать на себе волосы от отчаяния и досады, когда Соколов, вытирая платком лицо, спокойно сказал: Вообще-то я на всякий случай включил дублирующую аппаратуру стереосъемки. Через несколько секунд лихорадочной проверки выяснилось, что микрофильм контрольной съемки прекрасно удался, и Соколова принялись скачать А поскольку весил он много больше, чем это представлялось с первого взгляда, уронили. Соколов расшиб локоть, который молодые врачи тут же, в лаборатории, со смехом и шутками, привели в идеальное состояние. Лорко слушал Соколова, переживая сложную противоречивую гамму чувств. Больше всего, конечно, его, космонавта-гиперсветовика, а стало быть ученого и инженера, поразил сам теперь уже твердо установленный факт вторжения чужой жизни и разума. Проблем тут возникала масса, и да самый главный вопрос — результат Это злой или доброй воли? Не было однозначного ответа. Воздействием рибонуклеида Тима бросили в торнящее море и утопили. Это, безусловно, зло.